Сверху вниз на нее смотрел человек с короткой стрижкой и лицом таким безмятежным, словно он достиг просветления. «Привет. Рад, что ты выжила. Это было близко». «Суга-сан?» «А где остальная молодежь? «Нигде их не вижу. Разделились?» «А, а да. По дороге». «Понятно», — сказал Цуга. «Ну, с нами примерно то же самое. Впрочем, как обычно». Цуга не сказал, так что все в порядке. Но ей стало чуть спокойнее. Шихоросом самостоятельно оценила обстановку и выбрала наилучшее решение из доступных. Она рискнула всем, полагаясь на этот крошечный проблеск надежды, и, можно сказать, выиграла. Впрочем, спастись самостоятельно она все же не смогла, так что гордиться тут нечем, и все же стыдиться тоже нечего. Она выжила, неважно каким образом. Пока она жива, «Можно бороться. Пока она жива, шансы есть». Эмм, сказала Шехору. «Спасибо вам. Большое». «Пустяки». Суга перевел взгляд на ее грудь. «Я вылечу раны, но заватать одежду мне не под силу». «Одежду?» – Шехору приподняла голову и посмотрела на себя. «А?» – она торопливо вскочила, прикрывая грудь правой рукой потянула вниз подол разорванной мантии, стараясь закрыть ноги. Плохо, черные волки взорвали на ней одежду практически в клочья. Суга, избегая ее взгляда, посмотрел в сторону. По расслабленному выражению его лица, можно было подумать, что он созерцает пейзаж. П «Простите, что вам пришлось на это смотреть?» Вид был, что надо, впрочем. «А? Я видел совсем немного. Можешь не беспокоиться». Но я беспокоюсь. Ну, ожидаемо. Ах, да. Цуга поставил на землю свой рюкзак и вынул оттуда что-то. Вот, держи. Это зимний плащ. Если тебя устроит мой. Я одолжу его у вас. Он твой. Если станет не нужен, просто выброси. Простите на все хлопоты. В серый плащ Цуги был, видимо, сделан из шерсти и отторочен мехом по краям. Для шахлора он оказался великоват и довольно тяжел. Но зато полностью закрывал тело и к ее радости застегивался спереди. Шляпа куда-то пропала, но посох нашелся рядом на земле. Теперь, когда ее единственной магией стал Дарк, Шихору уже не нужен посох, но ходить с пустыми руками ей было неуютно. Лучше, когда посох есть, чем когда его нет. А остальные? спросила она. Не знаю. Ну, вроде недавно слышал голос Саконами. Это законами спас меня. О, правда? Не знаю, где остальные, но Майоги наверняка совсем разберется. Даже когда нам приходится совсем туго у него, как правило, получается исправить положение. Вы так ему доверяете? Я ему не доверяю. Просто до сих пор все было именно так. Разве это не называется доверием? Невольно подумала Шихору. Но лишь неопределенно хивнула и не стала развивать тему. Все люди разные. Естественно, что между ними могут быть некоторые трения, взаимонепонимание, разница в силах и способностях, незачем пытаться насильно сглаживать противоречия или всех уравнивать. Суга старший товарищ Шихору, соратник по клану, и он спас ее, а еще, похоже, успел немного поглазеть. Но они не друзья. Что вы планируете делать дальше, Цугасан? «Наверное, поброжу тут, пока за мной не придет Маюги. А ты?» «Мне нужно найти моих товарищей». «Того Дэуду Кузака и Юмытяна Охотницу?» «Да. и Хиракуна с Мэри. Мы договорились о месте встречи. Наверное, остальные тоже пойдут туда». «Та пещера?» «Да». они доберутся? Задача не из легких. Ты, кстати, сама-то дойдешь? «Я должна». «Вера всего воли». Цуга снова поднял рюкзак себе на плечи. «Не думаю, что из нее выйдет что-то хорошее. Лично я не привык на нее полагаться». «Сила». Шихора закусила губу и опустила голову. «Мне не недостают сил. Я понимаю это. Но даже если моих сил недостаточно, я должна. Бывает, что человек просто обязан что-то сделать. И для меня, для меня, для меня это время сейчас». М -м «А тебе не кажется, что в твоих рассуждениях есть изъян?» «Разве ты слишком наивна?» Шихору подняла взгляд. Выражение лица Соги вполне можно назвать непроницаемым, но в его взгляде и губ чудится сопереживание. С другой стороны, он также кажется безразличным или вынашивающим какой-то план, а может, вообще ни о чем не думающим. Попросту говоря, Шихору не удавалось его разгадать. «Ты собираешься сделать это, несмотря на то, что твоих сил не хватит». Разве это не гарантия неудачи? По-моему, это бессмысленно. Или ты просто стремишься к тому, чтобы просили сказать «я сделала, что могла», ради самоуспокоения? Нет, вовсе нет. Значит, ты действительно просто рассчитываешь превозмочь всё силой воли? Думайте или говорите, что хотите. Мне все равно. и Я справлюсь. А ты упрямая. Может быть. Мне кажется, ты так ставишь себя в невыгодное положение. Простите, Цугасан, но не представляю, чтобы вы или кто-то еще из вашей команды действовал из соображений выгоды. О! Цуга хлопнул в себя по обу. Падава Да, ты права. А, Шихора низко поклонилась. Еще раз спасибо вам за то, что вылечили мои раны, и я у вас в долгу. Когда-нибудь я обязательно рассчитаю с вами, если смогу. Эй, послушай-ка. Да, Шихора подняла голову. Ты случайно не пытаешься вынудить меня, предложить тебе помощь, чтобы тебе не пришлось просить со мной. Нет, правда нет. А? А почему вы спрашиваете? Так и знал. Терпеть этого не могу. Суга вздохнул и осмотрелся. Он от чего-то выглядел немного раздраженным. А ладно, плевать, давай, пойдем. Пойдем? Куда? Искать твоих товарищей. Мне все равно нечего делать, пока за мной не придет Майоги, так что помогу. Шихору заморгала. суга смотрел в сторону и скрёб свою коротко остриженную голову. Он сложен довольно крепко, а его лицо, несмотря на постоянную мягкую улыбку, тоже выглядит вполне по-мужски. Его волосы коротко острижены. И все же он не производит особо мужественного впечатления. Может поэтому Шихору не опасается его? Обычно, возможно, из-за того, что она пока не хочет ни в кого влюбляться, Ей приходится нелегко в общении с теми, кто слишком явственно относится к противоположному полу. Цуга не такой. И все же неужели он стесняется? Какой забавный. Невольно подумала она. Спасибо. Произнес Ларжихуру, торопливо пряча улыбку. Сколько раз ты собираешься это повторить? А Сколько раз я уже это сказала? «М -м, неважно. Да и можешь не волноваться насчет долга. Цуга зашагал и добавил в пол голоса. Видок был, что надо. Цука! Ага, ты только что обратилась ко мне без хонореифика? А вам показалось? Мразы? Совершенно точно. Шахору, шагая вслед за цукой, одернула себя. Все-таки мужчины есть мужчины. Расслабляться нельзя. Вот что это значит.